Глава девятая. Лето и встречи. Лето пришло в старый лес. Серо-зелёные листья прикрыли скрюченные стволы и украсили искривлённые сучья. Они были упрямы, эти старые деревья, и продолжали упорно цепляться за своё существование на краю долины. Здесь у холмов покоились гнев и долгая память. Деревья шептались, склоняясь друг к другу, как старые заговорщики. А дожди приходили и уходили, и сменялись смертное солнце, и тени скользили меж корней среди колючих зарослей Ни одно существо из нового леса не вступало сюда без страха, и ни одно не оставалось на ночь. Ни беглый заяц, щипавший цветы на краю леса, ни олень, что принюхивался дрожащими черными ноздрями и убегал прочь, предпочитая попытать свою удачу против человеческих охотников. Ни самое измученное, ни самое отважное существо, рожденное под смертным солнцем, не могло полюбить Элдвуд. Но в нем блуждали свои олени и зайцы. Туманные странники с темным отрешенным взором, быстрые, как стрела, и не созданные для охоты. Изредка лес, словно встряхивался, сбрасывая оковы сна, когда луна не была такой жуткой и ярко-белой. Середина лета была таким временем, когда по ночам собирались призрачные олени и появлялись такие птицы, которых нельзя было увидеть днем. И ненадолго Элдвуд забывал свой гнев и мечтал. Такую ночь, одну из многих одинаковых ночей, по зову сердца вышла Арафель. Желание её достало на то, чтобы связать кажущееся и действительное, чтобы выскользнуть из течения её времени, её солнца и луны, сиявших более прохладным и зеленоватым светом. Из памяти деревьев и лесов, из их воспоминаний о том, какими они были или какими они могли стать. С собой она принесла нездешний свет, струившийся за ней. Цветы, никогда бы не раскрывшие своих бутонов, расцветали этой волшебной ночью от её присутствия. Она оглядывалась и прикасалась к лунно-зелёному камню на своей шее, хранящему в себе частицу её сердца, и вздрагивала от прохладной сырости мира, уже позабытого ею. олени и зайцы, которые, подобно ей, блуждали туманными путями, мелькали то здесь, то там, осмелев от её присутствия. Когда-то в такие ночи, как эта, Здесь были танцы и весёлые пирушки, но арфы и свирели давно затихли, а музыканты ушли далеко за серое холодное море. Камень на её шее откликался лишь воспоминаниями об этих песнях. А Рафель вышла в эту ночь лишь из любопытства по зову памяти. Смертные годы летели быстро, и сколько их прошло с тех пор, как гнев и горе её утихли, она не знала. Она была в унынии. Ей больно было видеть лес, столь изменившимся, задушенным колючими лианами. Огромный холм, поросший дурманом, высился на том месте, где в старое время её народ танцевал среди высокой травы и высоких прекрасных деревьев. Этой ночью Арафель подошла к старому танцевальному кругу и положила руку на невозможно древний дуб. Сила полилась сквозь пальцы, и старое сердце его зазеленело, и тоненькие почки набухли на концах ветвей. Такое волшебство в ней сохранилось ещё. Оно было естественным, как дыхание. Но звёзды над головой прежде светили ярче. Разрозненные облака плыли по небу. Она взглянула вверх. Ей захотело, чтобы их не стало, чтобы всё было как тогда. Олени и зайцы смотрели вверх своими огромными туманными очами, как будто небо и впрямь очистилось. Но вскоре клубы облаков примчались снова, и ветер затянул ими синеву небо. «Давно!» — прошептала смерть. Арафель обернулась, сжав свой камень, ибо у самого круга появилась чёрная тень, мрак, опустившийся рядом с деревом, погубленным молнией и гнусные шепотки зазвучали вокруг. «Давно тебя не было», — промолвила госпожа смерть. «Уходи отсюда», — попросила Арафель. «Это не твоя ночь и не твое место». Смерть шевельнулась. Вздрогнули олени и неуверенными шагами двинулись поближе к Арафеле, вдыхая влажный воздух, который всегда пах сыростью в этом лесу. «Много лет ты не появлялась здесь совсем», — заметила госпожа Смерть. «И я гуляла здесь. Разве мне нельзя было? Здесь были мои охотничьи угодья. Что ж мне теперь, уйти?» «Мне всё равно, что ты будешь делать», — ответила Арафель. Ей было так одиноко, что даже этот разговор притягивал её. Она уже спокойнее взглянула на тень, посмотрела, как та расползается и устраивается на расколотом пне среди колеблющихся кустов. А у ног хозяйки пристроился ещё какой-то мрачный сгусток, похожий на пса. Он опустил свою чернильную голову, зевнул и прерывисто задышал в темноте, повергнув в трепет оленья и зайцев. «Не надейся остаться здесь, госпожа смерть». «Это я, — говорю тебе, — гордячка». Госпожа паутины Лохмотьев. Старый дуб сегодня помолодел. А другими ты не хочешь заняться? Или, может, в тебе и иссякают силы? Корни у него уходят в нездешний мир, у этого старого дерева. И в нём гораздо больше всего, чем кажется. Не трогай его. Есть вещи, которые могут навредить даже тебе, госпожа Смерть. «Много лет, много зим ты пренебрегала этим местом, а теперь ты снова обратила сюда свой взор. Что привело тебя сюда? Разве нужны мне причины, чтобы прийти в свой лес? Элдвуд стал меньше в этом году. Он все время уменьшается», — сказала Арафель и внимательнее присмотрелась к тени, впервые различив намек на руку, кисть но ничего похожего на лицо. «Старый друг», — позвала смерть, — «пойдём погуляем со мной». Арафель насмешливо улыбнулась, но улыбка исчезла с её лица, когда она увидела протянутую руку. «Выскочка, какое мне дело до тебя? Ты посылала мне души для охоты, Арафель. И я забирала их, когда догоняла». Но какой в них толк? Ни благодарности, ни радости тем паче. Зачем я пришла? Что ты видишь со своей стороны, Элда? Что там такого, что мне не суждено увидеть? Тень приподнялась, и пес тоже встал. Под обе руке все еще тянулась карафели. «Пойдем со мной!» Чуть слышно позвала смерть. Разве не создана эта ночь для дружбы? Прошу тебя, пойдём со мной. Олени бросились в рассыпную, зайцы в испуге кинулись прятаться. Но пёс не трогался с места, лишь часто дыша во тьме. И вдруг из чащобу послышались цокот копыт и шуршанье, и смутные своры начали сгущаться вокруг. Ветер возник в кронах деревьев, а в небе, там, где сияли звёзды, Выросла чёрная кромка тучи. Арафель перевела взгляд с неба на деревья, в которых плавали тени, и шепотки нарушали покой. «Отошли их», — сказала она, — и тени исчезли, а ветер спал. Лишь сгусток тьмы да леденящий дух говорили о том, что сама ночная гостья всё ещё здесь. Они пошли прочь из круга и дальше, дальше, всё глубже в мир, населённый людьми. Нелепое содружество. Эльф — и одно из наименее чтимых человеческих божеств. Смерть была неразговорчива. Им не хотелось говорить ни Арафеле, ни ей. Арафель не боялась её, ибо эльфийский народ никогда не подчинялся ей. Когда они не могли совладать со своими ранами, они просто уходили в тот мир, где смерти не было и куда она не могла дотянуться. Теперь уж никого из них не осталось, а рафель всё была тут. Они ушли далеко за море, но Арафель не была готова последовать за ними. Она была последней и слишком любила лес, чтобы поддаваться отчаянию. А может, её удерживала здесь привычка или гордость? Её народ всегда был горд. Или она правда всем сердцем прикипела к этому лесу, Откуда была смерти знать, что заставляет эльфов поступать так или иначе? Арафель шла человеческой тропой, не удаляясь под свою луну. Смерть не могла за ней последовать в иной мир и не следовало её дразнить. Она оставалась любезной с ней, с этой охотницей, хранительницей её леса, пока она была в отлучках, которая явилась вместе с человеком и полюбила этот лес больше других мест на земле. Смерть показывала Арафель и её владение. Огромные вековые деревья, которым было не так-то просто умереть, ибо корни их уходили в тот другой Элт. Арафель видела их иные образы, отражающиеся под этой луной, и, находя время от времени какое-нибудь опасно видающее дерево, лечила его своей силой. «Ты мешаешь моей работе!» Укоряла её смерть. «Только в своих владениях», — ответила Арафель и снова взглянула на тьму, в которой казалось, брежели два слабых огня. «Раз уж я не ушла со всеми, то буду залечивать язвы Элда, что появились по вине людей. Неужто ты думаешь, госпожа Смерть, что я растрачу всю свою силу? Или этого ты и дожидаешься? Ты думаешь, мой род может умереть? Поживем. Увидим». Отвечала смерть спокойным тихим голосом. И что-то похожее на рукав сколыхнулось в широком жесте. — Ты всё здесь можешь исправить. Изгнать людей, взять под свою власть и править. А после умереть, как водится. И умереть. Ещё тише откликнулась смерть. Арафель улыбнулась, почувствовав тоску той. «Девчонка, возьми меня с собой», — попросила смерть, — «дай мне хоть раз увидеть то, что ты видишь. Дай мне увидеть тебя такой, какая ты есть. Покажи мне ту, другую землю». «Нет», — вздрогнув, ответила Арафель и ощутила лёгкое прикосновение к своей щеке. «Не надо». «Не надо ненавидеть меня!» — взмолилась смерть. «К чему меня бояться? А все боятся. Кроме тебя. Оставь свои надежды. Мой род тает от ран». «Но разве может что-нибудь ранить тебя?» — воскликнула смерть. «Нет, Арафель. А значит, ты прикована к этому месту и разделишь судьбу Элда». «Многое может ранить меня», — возразила Арафель, глядя туда, где по ее представлениям у смерти должно было быть лицо. «Только не ты. Разве что, когда все леса умрут. Разве что, когда все, питающее тебя силой, исчезнет. Ты будешь долго жить, моя госпожа, увядающих деревьев» но не вечно. И всё равно я обману тебя. Возможно, — прошелестел дрожащий шёпот, — знаешь ли ты, куда ушёл твой народ? Известно ли тебе, хорошо ли то место? Нет? А со мной ты знакома. Я привычна и проста. Мы старые друзья, ты да я. Мы приятели, но не друзья. Разве тебе не знакомо одиночество? Его мы делим с тобой. Но ты вся мрак и холод. Разве тебя все видят одинаково? Нет, призналась Арафель. Может, ты придешь взглянуть, как выгляжу я? Арафель ничего не ответила ибо она была не так жестока, как некоторые ее сородичи, и умела чувствовать боль. — Я тоже исцеляю, — сказала смерть. Но Арафель продолжила молчать. — Пойдем, — позвала смерть. — Я покажу тебе другое свое обличье. Арафель замерла при ее прикосновении, ибо та звала за собой в другой, третий Элдвуд, бывший в ее власти и ветер, вырывавшийся оттуда, пронизывал до костей. «Нет», — ответила Арафель, — «только не туда, моя госпожа. Туда — никогда». «Всё, что я беру, я возвращаю», — сказала смерть. «Всё, что падает в котёл, снова выходит из него. Я могу быть красивой, Арафель, но ты не можешь этого увидеть» потому что ты не была со мной и не проживала меня. Твоё мнение обо мне превратно. Ты оказала мне услугу, защищая Элт от людей», — сказала Арафель. «Зачем?» И теперь смерть замерла, не отвечая. «Может, я недооцениваю своё время? Может, я задержусь в этом лесу слишком надолго, и ты можешь уповать лишь на это?» но я не стану обнадеживать тебя. Мне не нужна надежда, — сказала смерть. Порыв ветра будто бы отодвинул её. Но пойдём, если не туда, так в другое место. Я хочу, чтобы ты хорошо думала обо мне. Увидишь, я могу исцелять. Голос у неё был мягким и не сулящим никакой беды. И вправду она ничего не могла сделать Арафиле. Так что то та послушалась на этот раз и подчинилась, и пошла за смертью, как ходят смертные, по общей их земле. Но вскоре она заколебалась, ибо поняла, куда её ведут. «Верь мне», — просила смерть, и холодный ветер налетал всё сильнее и напористей. Они медленно брели сквозь заросли и чищобы, и на исходе ночи вышли к роще, которая вела её смерть к новому лесу, границы Элда, ближе всего подступавшей к человеку. Здесь лежали мёртвые исполинские деревья, израненные топорами, о чём Арафель не забыла. Это бессмысленное разрушение угнетало её, ибо в день гибели этих деревьев умерла часть её Элда, рассеялась в серой дымке, что ограждало её мир и замутняла ей взор. Видишь, сказала Смерть, и тень метнулась к буйным зарослям папоротника орлика, видневшимся под меркнущими звёздами. Прямые свежие побеги в человеческий рост тянулись вверх. Взгляни на моё рукоделье! Разве мы можем быть врагами? Арафель взглянула и содрогнулась, вспомнив, каким было это место когда поваленные деревья стояли высокими и прекрасными, а их двойники в её родном Элде цвели звёздами и укрывали её своими белыми ветвями. «Это всего лишь новый лес», — промолвила Арафель. «Мой же мал для этого. Они не имеют корней в Элде». «И ты не ощущаешь в этом красоты? Это красиво», — согласилась Арафель, и прошла дальше и преклонила колено от внезапного укола памяти, ибо под орляком лежали кости и древесные щепа, и она прикоснулась к давно пробитому черепу. «Деревья ты восстановила. Не можешь ли поправить и это, госпожа смерть?» «Со временем», — ответила та, надрывая ей сердце, — «а что тебе в них?» «У меня есть свои пристрастия», — сказала Арафель, но когда она встала, старое любопытство нахлынуло на нее. И она прошлась немного дальше, к плоской скале, нависавшей над долиной, на темным морем деревьев. Она вспомнила каменную башню на другом конце долины, там, далеко, среди деревень и полей, и ручных животных, и разного прочего, что дорого человеку но всё это было за пределами видимости. Внизу Керберн катил свои тёмные воды к морю, как чёрная змея, разделяющая лес. И этот бег воды к морю напомнил ей о расставании с её родом. И Арафель загрустила. «Люди всегда честны. Они рождаются, живут и умирают. И нет этому конца», — сказала смерть и все же им приходит конец. Не навсегда. Такова их природа. Ты не хочешь смотреть на мой новый лес? Он не нравится тебе. Нет, пока мой умирает. Умирает, а не тает? Арафель бросила на нее холодный взгляд. Уходи, попросила она. Я устала от тебя. Ты обижаешь меня? Тебя? разрушительницу всего к чему ты прикасаешься ты не можешь обижаться оставь меня ты ошибаешься сказала смерть ты ошибаешься так говоря обо мне есть одиночество рафель и есть бессердечие я никогда не была бессердечной не дразни меня рафель так уходи же я устала от тебя и за спиной её послышалось шуршание теней, дыхание и кряхтение. Она нахмурилась и приложила руку к самоцвету, висевшему на шее. Звуки затихли. «Я не боюсь тебя, Вожок. Никогда не боялась и не буду бояться. Исчезни!» И тень исчезла, прикоснувшись к ней в последний раз и обдав тоскливым холодом. Арафель отмахнулась и, наконец, почувствовала, что ты ушла. Остался лишь склон холмады да и ветер, да испорченная ночь. Арафель тронулась вдоль хребта. Темная долина расстилалась перед ней. Там спали смертные, избывая эту ночь. Она вспомнила, сколько боли и добра принесли ей люди. Но сколько лет прошло с тех пор, она не знала. Она помедлила, и странное томление охватило ее. Ей захотелось выяснить, что с ними стало за это время и как сложились их жизни.